Глава 58. Проехав около пяти километров, мы остановились, чтобы закрыть бак. Повторная вынужденная остановка случилась всего за десять километров до швейцарской границы. Тристан заметил, что машину уводят влево. Так мы заметили, что у нас проколото переднее левое колесо. Ситуация была из тех, которых я боялась в это путешествие так же сильно, как и лобового столкновения с блуждающими. Однако и здесь я могла считать, что нам повезло. Во-первых, прокол случился посреди пустынной дороги, а не возле какого-нибудь кишащего блуждающими города. Во-вторых, у нас в запасе имелась докатка, и хотя она не являлась полноразмерным колесом, всё равно этот вариант был не просто лучше, чем ничего, но был настоящим спасением. В моей жизни уже был опыт замены колеса. Пару лет назад я прокололась в Финляндии под нелюдимой сезонной деревушкой. И в итоге провозилась с заменой около двух часов. На той дороге так и не появилась ни единой души, способной мне помочь. Поэтому, выходя сейчас из машины, я уже внутренне сотрясалась от того, что мы застрянем на этом участке пути надолго. И поэтому приходила в шок от того, что происходило дальше. Узнав, что есть докатка, но нет ключей, чтобы открутить проблемное колесо и установить новое, я уже почти впала в панику, как вдруг Тристан... Нагнулся к колесу и всего лишь двумя пальцами открутил сначала один болт, затем второй, затем третий. Не веря тому, что колесные болты могут быть так небезопасно плохо закручены, я присела на корточки рядом с Тристаном и, слегка отпихнув его, начала пробовать откручивать их сама. В итоге у меня ничего не получилось ни с одним из пяти оставшихся болтов. Поэтому я решила, что плохо закручены были только те три, которые раскрутил Тристан, и снова начала впадать в отчаяние это от сознание того, что пробитое колесо нам не снять. Как вдруг Тристан вновь вернулся к своему занятию и снова с легкостью, с какой ребенок ясельного возраста мог бы разворачивать фантики конфет, открутил оставшиеся болты. Я не верила своим глазам и не могла понять слов Тристана о том, что справиться с подобным для него все равно, что семечки пощелкать. Я не могла понять этого ровно до тех пор, пока он, без помощи отсутствующего нас домкрата, не приподнял машину одной левой рукой, при этом правой рукой сначала сняв проблемное колесо, а затем поставив на его место докатку. И это при том, что дети из машины не вылезали. Наблюдая за происходящим с открытым ртом, я, наконец, начала постепенно понимать. Подобное не под силу человеку. А значит, Тристан больше не... Довольно улыбающийся Тристан, только что завершивший все необходимые работы, обернулся и встретился с моим потерянным взглядом. Уверена, что из-за того, что я не успела поставить блок в своем сознании, он прочел в моем взгляде не только переживание, но и страх. В тот же момент, когда наши взгляды встретились, прямо у нас над головами пророкотал гром такой мощности, что могло бы показаться, будто где-то совсем рядом, только что напополам, раскололась какая-то многовековая скала. Вздрогнув, от чего едва не опрокинулась назад, я оперлась левой рукой о нагревшийся от солнца асфальт и подняла глаза к небу. Увидев чёрные тучи, бегущие в нашу сторону с юга с кинематографической скоростью, я сразу же поняла две вещи. Прямиком на нас надвигается минимум 12 шторм. И нам от него не уйти. Он нас уже настиг. И ещё я сразу же вспомнила о том, что с подобным природным катаклизмом я встречалась всего лишь дважды в жизни, и оба урагана я пережила благодаря тому, что пряталась в подвалах. Как вести себя в столь критически опасной для жизни ситуации на открытой местности и чем подобное столкновение может обернуться, я не знала наверняка, но чувствовала, что это столкновение может стать для нас фатальным». До начала шквала мы успели сделать две жизненно важные вещи. Мы заменили колесо и покинули участок дороги, с обеих сторон взятый в объятия леса. Оставаться рядом с лесом в этой ситуации было максимально опасно. Падающие деревья могли не только перегородить нам дорогу, но и рухнуть прямо на нашу машину. Первые капли дождя догнали нас, когда мы съезжали с дороги. Мы нашли асфальтированный съезд прямо в неубранное пшеничное поле, что в нашем случае казалось мне едва ли не спасением. Останавливаться посреди дороги было бы крайне опасным из-за пугающей вероятности столкновения с другими автомобилями. Остановка же на крутой обочине могла закончиться плачевно в случае, если ветер достигнет такой силы, что будет способен снести машину в кювет. Нам необходимо было ровная и желательно асфальтированная поверхность, которая, к нашему счастью, нашлась буквально за минуту до начала ужаса, продлившегося с нами целых 10 часов. Это был не просто 12 шторм. Это был один из мощнейших в истории последнего десятилетия ураган. Небо почернило меньше, чем за минуту, погрузив в нас в кромешную темноту, которая может быть характерной только для глубокой ночи. Я перестала видеть даже свои собственные руки. Дети на заднем сиденье заволновались в момент, когда вместе с кромешной тьмой в кузов нашей машины ударился первый мощный поток ветра, сила которого способна была сбить с ног не только взрослого человека, но и крупногабаритное животное. В этот же момент я поняла, что мне страшно не меньше, чем детям. И в этот же момент я почувствовала на своей сжатой в кулак левой руке жар огромной руки Тристана, которую я всё ещё не могла видеть. И хотя от этого прикосновения мне неожиданно и совершенно необъяснимо полегчало, я хотела отстраниться от него уже спустя пять секунд. Но как только я досчитала до пяти, произошло то, что заставило меня саму вцепиться в ладонь Тристана. Нас оглушил страшный треск. Ощущение было такое, будто на мою голову надели железное ведро и стали безжалостно бить по нему палками. Дети сразу же закричали. Вскоре я начала пробовать перекричать шум. Я пыталась донести до Спира просьбу обнять девочек и лечь с ними на пол, и, кажется, была услышана. Но штормовой ветер с такой силой раскачивал автомобиль, что я не была уверена в том, переместился ли Спира с девочками под сиденье. У нас же с Тристаном в сложившейся ситуации были самые опасные места, потому что лобовое стекло могло потрескаться в любой момент, что могло нанести нам серьёзные ранения. это был град. И хотя из-за внезапно наступившей ночи я не видела его размеров, я знала, что он превышает размеры куриного яйца. Наконец, найдя в себе силы выйти из оцепенения и отцепиться от руки Тристана, я отстегнула свой ремень безопасности и медленно сползла вниз под сиденье. Прикрыв голову обеими руками так, чтобы закрыть страдающие от дикого шума уши, я, сильно жмурясь, просидела подобным образом около часа. Лишь спустя час сила града стала уменьшаться, и кромешная тьма развеиваться до состояния сумерек. Но сила ветра и полосующего ливня, идущего на смену граду, казалось, только усиливалась. Когда я, наконец, раскрыла глаза, в сумерках я увидела, как Тристан, развернувшись полубоком, что-то поправляет на задних сиденьях. В салоне автомобиля стало настолько холодно, что я, наконец, поняла, что дрожу не столько от страха, сколько от холода. Поэтому, убедившись в том, что град сменяется ливнем, я перебралась обратно на кресло и захотела сразу же включить печку, но заметила, что она уже включена. В ушах всё ещё стоял звон после града, но шум разбушевавшегося шторма, продолжающего страшно раскачивать машину из стороны в сторону, не давал его прочувствовать в полной мере. Внезапно Тристан достал сзади что-то мягкое и протянул мне. Это был один из тех флисовых пледов, которые мы достали в супермаркете «Лехен Смайл». Не задумываясь, я сразу же начала растягивать его на двоих. Но Тристан вдруг перекинул свою часть на меня. Словив мой непонимающий взгляд, он намеренно дотронулся моего замерзшего предплечья, и я вздрогнула. Ощущение было таким, словно ко мне приложили вскипячённый чайник. Поняв, что плед Тристану действительно не нужен, не задумываясь над возможными причинами этого феномена, я обмоталась им сама и посмотрела назад, чтобы убедиться в том, что с детьми всё в порядке. Видев на полу огромную гору, прикрытую таким же пледом, я поняла, что дети спрятались под ним, прихватив с собой фонарик. Спира просто молодец. Сквозь шум бури до моего страдающего от неоседающего звона слуха доносились лишь редкие всхлипы Клэр. Тот же комочек, которым должна была быть вторая девочка, только двигался, не издавая ни единого звука. Доли секунды я даже хотела приподнять плед, чтобы убедиться в том, что со второй девочкой всё в порядке, но сдержалась. Под пледом у них сейчас должен был царить особенный мир псевдобезопасности, так что вторгаться в него извне было бы слишком эгоистичным. С ними всё в порядке, им уже не так страшно. Подумала я и в следующую секунду, в момент, когда в лобовое стекло врезалось нечто громадное и чёрное, от внезапно испытанного испуга я взвизгнула так громко, что вслед за мной испуганно завизжали все, кроме Тристана, который механически, сам не отдавая отчёта своим действиям, вдруг заткнул меня, положив на мой рот свою горячую правую ладонь. Но было уже слишком поздно. Цунами страха поднялось достаточно высоким, чтобы дети... продолжали визжать и плакать ещё долго после этого. Странно, но быстрее всех заглохла именно тринидат обогнав в этом вопросе Спира на целых пять секунд. Клэр же продолжила плакать ещё около десяти минут. Весь же этот кромешный ужас продолжался ровно десять часов, по истечению которых я чувствовала себя такой измотанной, словно меня десять часов кряду не вынимали из центрифуги, в результате вытреша из меня девяносто пять процентов душевных сил. И это было только началом. Хотя в итоге шторм и не перевернул нашу машину. Он поиздевался над ней достаточно сильно, чтобы я опасалась продолжать ехать на ней дальше. Повреждения, которые я увидела, выйдя из машины, заставили мою душу плакать.